Глава 13. Пришлось положить немало труда, чтобы отделаться от пастора. Когда это наконец удалось, Квота вытер пот со лба с шеи, отянул на груди рубашку, как после долгого бега, и вздохнул. Никто так не изматывает, как эти голодранцы. Флоренс промолчала, но вечером, когда они остались с дядей вдвоем, она сказала, «Давайте прекратим эти опыты. Мне это больше не кажется забавным». «Что? Что тебе не кажется забавным?» Например, то, как у этого агнца-пастора отобрали его жалкие пожертвования. Это уже не торговля, а разбой. «Да что это ты?» – удивился Брэд. «Если мы начнем разводить в делах сантименты...» «Конечно, вы правы, но...» «Сама не знаю. В этом есть что-то нечестное». «В чем в этом?» «В том, как квота заставляет людей покупать вещи, которые они...» «В которых они не...» Она не сразу нашла слово. «Может быть, ты вообразила, что мы благотворительное общество?» – насмешливо проговорил Брэд. Флоренс не стала настаивать. К тому же, она еще не разобралась до конца в своих чувствах. Ей самой не было ясно, что именно ее возмущает. Ночь она провела спокойно, а на следующее утро, когда они с дядей отправились в контору, она и думать забыла о своих переживаниях. То был великий день. После вчерашних удачных опытов, Квота решил открыть все шесть торговых залов и все витрины. Вместе с Бреттом и Флоренс он сидел в директорском кабинете, ожидая первых результатов. Бред не мог подавить волнение и бегал взад и вперед по комнате. Зазвонил телефон. Это был Спитерос. Он напомнил своему конкуренту о встрече. Оба намеревались изыскать модус Vivendi способ существования. В период экономического упадка. «Дорогой мой, вы выбрали неподходящий момент», – начал было Брэд, но тут же осекся, заметив, что квота делает ему какие-то знаки. «Примите его». Спитероса? Зачем?» — Примите. — кратко повторил Квота. — Хорошо, — сказал Бред в трубку. — Если хотите, сегодня в 10 утра вас устраивает? Уже к половине десятого Бред совершенно извелся. Он хотел было вызвать кописту, чтобы узнать, как идет торговля. — Не отрывайте его, у него есть дела поважнее. — остановил его Квота. — Если уж вы так тревожитесь, пойдемте лучше со мной. Квота привел Брэда с племянницей на угол улицы, где ее пересекает бульвар. Отсюда было хорошо видно, как люди входят в одну дверь магазина и выходят из другой. Несмотря на ранний час, народу на улице было уже много. Некоторые проходили мимо, но немало останавливалось. И большинство, дойдя до конца витрины, с какой-то удивительной покорностью следовали в направлении, указанном стрелкой, желая поглазеть на педальный холодильник. Потом Квота повел Флоренс и Бретта к выходу. Там они увидели Эстебана, который как раз в эту минуту, проводив одного из покупателей, закрыл за ним стеклянную дверь. Лицо покупателя выражало неописуемую радость. Не прошло и полминуты, как швейцар проводил следующего покупателя, столь же довольного, как и предыдущий. Не успел он закрыть дверь за третьим, как ему уже надо было встречать четвертого. «Две сделки в минуту за шесть залов», — сказал Квота. «Следовательно, одна сделка совершается за три минуты. Не дурно. Но надо добиться еще более высоких результатов». У Бретта полегчало на душе, хотя он еще успокоился не окончательно. Втроем они поднялись в кабинет. Едва они успели закрыть дверь за собой, как из коридора до них донесся шум. Кто-то истошно вопил. Внезапно, словно под натиском взбесившегося бизона, дверь распахнулась, и в кабинет влетел мужчина. У него было ярко-пунцовое лицо, коротко стриженные седые волосы. Скромная элегантность, с которой он был одет, выдавала в нем богатого дельца, но галстук, выбившийся из-под жилета, взлетал как шарф, а шляпа едва держалась на голове. «Бред — Бред! орал он во весь голос. — Где Бред? Где этот сукин сын? — Ах, вот вы, наконец! — «Ну-ка, если вы мужчина, подойдите ко мне!» «Да что с вами?» «Что со мной?» Продолжал кричать неожиданный гость. «А то, что вы меня отдали на растерзание бандитской шайки! Вот что со мной!» «Я?» Растерялся Брэд. «Да объясните же, наконец!» «У меня силой вырвали подпись!» Выкрикнул тот, дрожа от ярости. «Меня заставили расписаться, действуя угрозами!» Схватив Брета за на пиджака, он принялся изо всех сил трясти его. Выражение растерянности на лице Бретта уступило место радостному изумлению. И чем больше неистовствовал Спитерас, тем шире становилась улыбка Брета. «Мой заказ! Прикажите вернуть мне мой заказ, иначе я сотру с лица земли вашу лавочку!» От бешенства у Спитероса сорвался голос. А Брет, запинаясь, Спитерас по-прежнему неистово тряс его за плечи. Даже с какой-то нежностью обратился к Квоте. «Дорогой мой, милый мой Квота, разрешите мне представить вам нашего старого Эмилей?» Шева, соперника, Эрнесто Спитероса, фирма фариголюкс Насколько я понял из его сбивчивых объяснений, он сейчас, если тут нет ошибки, приобрел наш замечательный холодильник Б-12. Отлично, отлично, проговорил Квота. Спитерас бросил убийственный взгляд на или Бретта. И вдруг как-то сник. Он стал умолять Сэмюэля. Голос его звучал то униженно, то угрожающе. Не подвергать его такому позору, да еще перед женой. И не доставлять ему надо это ему-то, Спитеросу, проклятый холодильник b 12 ведь все знают, что его собственные магазины, как, впрочем, и у всех, забиты непроданными холодильниками. «У меня же было назначено свидание с вами, не так ли?» – кричал он. «А не с этим висельником-продавцом. Мы хотели обсудить, как помочь друг другу, вместо того, чтобы вставлять палки в колеса, а этот ублюдок даже не показал мне ваш педальный холодильник». «Кстати, что это за штуковина такая? Очередная ваша выдумка?» И этот негодяй еще смеет утверждать, что никто меня не принуждал». Уловив момент, когда Спитерас, которого душило бешенство, тяжело перевел дух, Брэд заговорил. «Дорогой мой Спитерос», — начал он. В его голосе, в позе, в серьезном выражении лица, чуть освещенной улыбкой, была какая-то торжественность. «В этот день, в этом месте», — продолжал он, — «началась новая эра в истории человечества». До этих пор я еще до конца не был в этом убежден, но если уж одному из наших простофиль удалось всучить холодильник вам, Спитеросу, «Я заявляю во всеуслышании, этот героический акт предвещает наступление новых времен!» Слова Брета настолько поразили разъяренного Спитероса, что он вдруг разом утихомирился. Повернувшись к Флоренс и к Воте, он спросил, указывая на Брета. Этот тоже свихнулся. «Не думаю», — невозмутимо ответил Квота. Брет поднял телефонную трубку. «Дорогой мой, надеюсь, сейчас мы получим подтверждение». «Алло? Передайте, пожалуйста, кописте. Да, пусть зайдет ко мне. Да, спасибо». Сию минуту мы получим убедительное подтверждение эффективности метода сеньора Квоты, которого я имею удовольствие представить вам. Квота поклонился, Спитерас нахмурил брови. Вы только что в качестве жертвы, хотя и не жертвы, блистательно подтвердили его метод. За сколько минут этот ублюдок, как вы его назвали, всучил вам холодильник? За две? За три? Не будем мелочны, пусть даже за пять. А теперь почитайте. Каждые пять минут по холодильнику, значит 12 в час. У нас шесть торговых залов, помножим 6 на 12. получается 72. Следовательно, шесть магазинов продадут 432 холодильника за час, а за 8 часов 3456. И это всего за один день. Вместо нескольких десятков холодильников почти три Только одна наша фирма. Вы понимаете, что это значит? Он был так возбужден столь блестящей перспективой, что теперь уже Спитерос попытался его успокоить. Послушайте, не кажется ли вам? Но Брэд не дал себя прервать. И продолжал с нарастающим воодушевлением. Это значит, Спитерос, что мы отныне сможем, и вы, и я, и другие, забыв о конкуренции, увеличить наше производство в 5, в 10, в 100 раз. И это относится не только к холодильникам, но и к автомобилям, к радиоприемникам, к стиральным машинам. И даже, ей-богу, к майонезовосстановителям и крошкособирателям. Брэд воздел вверх руки и изрек, словно древний оракул. Порочный круг разорван. Теперь торговля будет подгонять производство. Мы сможем увеличить жалование рабочим, не опасаясь за наши прибыли. Наконец-то воцарятся счастье и всеобщее благосостояние. Спитерос обеспокоенно шепнул Флоренс. Вам не кажется, нужно бы врача? Но Квота спокойно остановил его. Зачем? В предсказаниях нашего дорогого Бретта нет никакого преувеличения. Они даже, как всегда, слегка пессимистичны. Послышался приближающийся топот ног, и на пороге появился крайне возбужденный каписта. В трясущихся руках он держал бланки заказов. Из-за его спины выглядывали семь или восемь продавцов. У всех рот был растянут до ушей. Они, казалось, излучали какое-то лихорадочное возбуждение, горели восторгом. «Патрон! Патрон!» – восыгнул каписта. «Это неслыханно!» Бред, видимо, все еще не был до конца уверен и с тревожной поспешностью, как отец ребенка, которого только что оперировали, спросил. «Ну как? Все идет хорошо?» «Точно на параде!» – голос кописты прерывался от волнения. «Потрясающе! Сеньор Квота, может быть, потом я и повешу нос на квинту, но я в делах всегда честен и признаю свою ошибку. Это превосходит всякое воображение. Они входят, мы помогаем им разродиться, они подписывают и уходят. Они входят, мы. Смотрите, вот, 26 заказов!» От радостного возбуждения руки у него тряслись. Он выронил пачку листков, и они рассыпались по полу. Бред кинулся их собирать, а сам каписта даже не шелохнулся. «Да бросьте, патрон, это же мелочь! Знаете, сколько я заработал комиссионных? Меньше, чем за 20 минут!» Бред все же аккуратно собрал бланки. «Не увлекайтесь, не увлекайтесь», — сказал он. «О ваших комиссионных мы еще поговорим. При таком обороте придется их пересмотреть, старина». Пожалуй, впервые в жизни замечание такого рода не вызвало у кописты буря гнева. В голосе его даже прозвучали нотки снисходительности. «Пустяки, я не жадный, как-нибудь поладим. Разумеется, если все будет идти в том же темпе». И тут он снова пришел в неистовство. «Невиданно!» – кричал он. – «Ну и люди! Все как один, все одинаково. Посмотрите о них, просто глазам не веришь. Это уже не люди, а автоматы какие-то». Слова «автоматы какие-то» он проговорил с радостным восторгом. Брэд протянул ему собранные бланки заказов, и Каписта взял их дрожащими руками. В течение всей этой сцены Спитерос не проронил ни слова. «Двадцать шесть заказчиков», — сказал ему Брэд, — «меньше, чем за 20 минут, в одном только магазине». «Что вы на это скажете?» «Для начала скажу, велите вернуть мне мой заказ». Спитерос никак не мог прийти в себя от совершенной им оплошности, но Каписта тоже не мог прийти в себя, однако по другим причинам его опьянило чудо, свершавшееся в магазине. Остановить его уже было невозможно. «Это же роботы!» – кричал он в экстазе. «Покупательные машины! Они все проглотят!» – заорал он еще громче. «Мы всучим им любой товар, любое, что мы придумаем!» Охваченные бурей восторга кописта-продавцы, а за ними и бред принялись, словно танцуя, имитировать психологические рефлексы, заставляя друг друга опускать голову, протягивать руку, подбирать зад. Они хихикали, хлопали себя поляшком, и со стороны казалось, будто это роботы, вышедшие из-под контроля своего создателя, исполняют какой-то неистовый сумбурный танец. Но Брэд вдруг заметил, что Флоренс смотрит на них остановившимся взглядом. С той минуты, как в кабинет ворвался каписта, она не пошевелилась, не произнеся ни слова. «Что с тобой?» – заволновался Брэд. «Почему ты молчишь? Какое твое мнение обо всем этом?» Остальные, увидев выражение лица Флоренс, тоже застыли, почувствовав какую-то необъяснимую неловкость. Флоренс по очереди внимательно оглядела всех их, как бы изучая, и дважды открыла рот, прежде чем смогла выдавить из себя. «Мое мнение... мое мнение...» С трудом начала она, но вдруг ее голос окреп, и последние слова она уже прокричала. «По моему мнению, все это просто омерзительно!» И она выбежала из кабинета. Конец первой части.